Глава 37. Мария. До рождения сына я часто оставалась у Сережи с ночевкой, всегда якобы случайно, в течение обстоятельств, даже несмотря на то, что моя зубная щетка, полотенце, сменная одежда и белье хранились у него в шкафу. Мы шутили, смеялись, болтали часами напролет, готовили вместе, наслаждались друг другом. Почти каждый раз, когда мы приезжали к нему домой, он помогал мне выбраться из машины и уже около подъезда садил к себе на спину и тащил вверх бегом по лестнице. А когда был уставшим, мы ехали на лифте. Приходилось наклоняться низко-низко, плотно прижимаясь к голове Сереженьки, чтобы пролезть в проем и не удариться головой. «Господи, как же мы это все потеряли!» всё. Что мне сейчас остается? Прокручивать в памяти воспоминания, одно за другим. Их так много, что могла бы не повторяться несколько лет. Но у меня есть любимые моменты, самые яркие. Закрываю глаза и тону в своем прошлом. Почему я раньше не знала, не подозревала, что без Сережи мне физически становится плохо? Бесконечно прокручивала в голове пункты, из-за которых я чувствовала себя несчастной, но не думала о главном. Почему так? Скорее всего, ответ на поверхности. Муж всегда был рядом в тяжелые моменты, несмотря на то, что я его отталкивала. А что делать сейчас? Как справиться с душащим одиночеством? У Сережи потрясающее терпение. Чего обо мне не скажешь. Когда меня накрывало, он просто подходил и заключал меня в свои медвежьи объятия Его не смущали мои протесты и хаотичное подёргивания. Мы сидели или лежали в обнимку до тех пор, пока я не успокаивалась. Четыре недели без Серёжи. Как я это вообще смогла пережить? Мы не виделись четыре недели. За это время всего пару раз обменивались сообщениями. И то они сводились к моей благодарности за переводы. «Спасибо, получила». «Ок, могла бы я подумать раньше» что между нами будет холод и пустота. Нет, никогда. Без него каждый день становится бесконечным и пустым. Буду выглядеть малодушной, но все же признаюсь, близость сына, его постоянное внимание, не спасает меня от боли и одиночества. Мы с ним много гуляем, читаем, рисуем, но при этом душой я с Сережей. Ненавижу себя. Что я наделала? Тону в его объятиях не только ночами, но и днем. Стоит только глаза закрыть, но просыпаться по утрам все же не хочется. Я множество раз слышала истории, в которых семьи распадались, потому что родители одного из супругов разводили их. Не могла понять, как это. Что надо сделать, чтоб человек был ведомым? А теперь я ходячий пример. Тоскливо становится на душе. Боль укротить не выходит. На момент нашего серёжи знакомства за мной вялотекущий ухаживал одногруппник Борис. Мы с ним познакомились на подготовительных курсах, организуемых вузом для абитуриентов. Никогда не ходили на свидания, но пару раз пили вместе чай в кафетерии на территории университета. Я не подозревала о том, что мы с ним встречаемся ровно до того момента, пока он не нашёл номер Серёжи и не попытался выставить меня в его глазах, вертихвосткой и самой ужасной предательницей. Сереже это не понравилось. Несмотря на мои уговоры, этого не делать. Он встретился с Борисом, как он тогда сказал. «Мы просто поговорим». По итогу, в ходе проведения переговоров, они пришли к выводу, что Боря должен передо мной извиниться, что он сразу и сделал в тот же день, и рассказать всем, кому успел гадости про меня напеть, правду. Остается только гадать, что ему Сережа сказал или сделал, чтобы убедить. Никогда. Даже после свадьбы он мне так и не рассказал, как и о чем именно они говорили. Зная вспыльчивость мужа, могу только догадываться. Для него самым главным было прекратить пересуды на тему нас. Вернее, не так. Он знал, что для меня это было важным. Подход Сережи к некоторым вещам меня очень пугал поначалу. Он очень увлекающаяся натура во всем. Вы бы только видели, что они с друзьями творят во время отдыха. Поначалу у меня кровь в венах стыла при виде летящего вниз головой в обрыв Сережи. Когда мы отдыхали за городом на озере или в каком-нибудь отель-клубе с голубыми бассейнами, над которыми возвышаются трамплины, Сережа и Руслан всегда прыгали в воду на спор. Выигрывал тот, кто более эффектно, читайте опасно. Занырнет в воду. Обязательно с каким-нибудь невероятным сальто. Воспоминания вызывают во мне щемящую тоску. Черная дыра расползается внутри, разрушая все тело. А как они на заднем дворе дома, принадлежащего Сережиному брату, играли в тарелочки? В двух случаях с пяти у кого-то из них была разбита губа или бровь. В остальных увечья украшали обоих. Морщусь, вспоминая, как нервничала. Останавливать их не было смысла. Так или иначе, они бы все равно закончили начатое. Да и головокружительная влюбленность заставляла меня наслаждаться всем, что было связано с Сережей. Даже когда я этого не показывала, мне было весело. А что теперь? Я усиленно стараюсь не слушать маму, Руфицких и еще нескольких маминых друзей. Как они не стараются? Вокруг меня непроницаемая стена — преграждает путь любому вмешательству извне. Я не слушаю, о чем они говорят, и в большинстве случаев никак не реагирую на их слова. Меня тут нет. Я далеко. Где? Например, в нашем Сереже втором медовом месяце на Красной Поляне. Он учит меня кататься на лыжах. А я вечно падаю, норовя протаранить снег носом. Если честно, я просто трусиха. Кое-как я выстроила представление о своей новой жизни, и не позволяю никому его корректировать. Не хочу знать, в чем замешана мама. Они, видя мою отстраненность, без проблем обсуждают применю нюансы своих планов. Касаюсь мочки своего уха и нервно тереблю небольшие серьги кольца. Я их купила на прошлой неделе. Мы с Марком были в Москве. Ему поездка была необходима по работе, и он предложил отправиться вместе, чтобы я смогла выбрать платье для церемонии и кольца которые понравятся нам двоим. Не прогадал. Мне понравились. Но только не те, о которых он думал. Не знаю. Возможно, мы с Сережей продолжаем чувствовать друг друга. Но перед тем, как мы с Руфиским вошли в фирменный бутик «Тиффани и Ко», от Сережи пришел перевод. И стандартное сообщение. Купить себе что-нибудь на память. И я не удержалась. Мне показалось это символичным. Купить серьги кольца на память о нем. Каждая из сережек состоит из двух платиновых дуг, скрепленных золотыми ободками. Боже, слышал бы кто-то, как ругалась мама, когда узнала, что их оплатил не Марк. Она, в отличие от Марка, знает, на чьи деньги я могу совершать дорогостоящие покупки. Ее негодование меня веселит. Никаких больше приступов нет, даже когда пена изо рта едва ли не валит. В моем положении... «Опрометчиво тратить большие суммы на украшения, но поверьте, деньги не помогут мне сбежать от них. Я обязательно провалюсь на каком-нибудь этапе, и станет только хуже. Я не из тех, кто справляется с важными миссиями». «Коленька, милый!» — Елена обращается мама к своему внуку. «У тебя новая машинка? Мы сидим в столовой». Коля в паре метров от нас долбит все вокруг своей новой большой коллекционной машинкой. Он не может собирать большие коллекции. К моменту покупки новой, предыдущей, испускает дух. Но очень любит их, говоря каждый раз, что у него скоро будет такая же, только настоящая. «Да, мне папа ее подарил». Очень важным, и я бы сказала дерзким тоном, произносит сыночек. «О!» Раньше я бы его непременно пожурила и сказала, что нужно вежливо общаться со старшими. Сейчас молчу. Молчу. Несмотря на то, что сразу несколько пар глаз начинают сверлить во мне дыру. «Мария!» Мама проявляет нетерпение, ждет объяснений. Вскидываю голову и смотрю ей в глаза, не озвучивая своего вопроса. Несколько раз в день я бываю достаточно смелой. Жаль, что недолго. «Объясни мне, пожалуйста». При посторонних она многого себе позволить не может. Серёжа перевёл деньги на подарок сыну. поджимаю плечами, дескать, ничего не поделать». Марк подключается первым, не давая маме насесть на меня. «Маша, малышка, не могла бы ты возвращать ему их обратно?» Он тактично, с нажимом на некоторые слова хочет донести свою точку зрения. «О, нет» не могу. Иногда мне играет на пользу их святая вера в то, что я ни на что не годна. И мозгов у меня нет, как у курицы, которую, ко всему прочему, долго трясли. Он ведь его папа. Как я могу? Вы ведь меня понимаете, Андрей Анатольевич? Заглядываю в глаза папе Марка, улыбаясь очень мило. Мужчина на секунду теряется, после чего кивает. «Конечно, Маша». Дети — это святое, тем более сын. Когда-то давно мне казалось забавным, что у нас с Марком одинаковое отчество. Может быть, у мамы слабость к Андреям? Как бы то ни было, они от меня отстают. На время получается выдохнуть, как только их внимание ко мне ослабевает, я снова тону в своем мире грез. До следующего подключения. Оно не заставляет себя долго ждать. Мама ни с того ни с сего вспоминает про Софию. Или я пропустила что-то. Не сразу понимаю, с чего вдруг она стала неблагодарной девчонкой. «Мам, она ведь тебе все вернула. Сполна». «Пять миллионов с процентами? Еще бы она мне их не вернула. Вот только родная, пойми. Такие деньги никто никому не занимает. Где бы она сейчас была, если бы не я? Зря только ей помогала». В ужасе смотрю на маму. Я столько всего о ней узнала. Но она не устает меня удивлять в самом плохом значении этой фразы.